Вдруг отец начал хватать руками воздух, будто сражался с болезнью, единственной частью тела, в которой еще оставалась сила. Кальсум сел рядом с нами, около подстилки отца, и начала молиться с нами, а мы наблюдали за его руками, за дыханием. Я рассказала матери о том, каким усталым казался отец во время нашей последней прогулки в горах, и спросила, «Может быть, из-за нее он так ослаб?» Она приложила руки к моему лицу и ответила, «Светочей моих, может быть, это давало ему силу». В самый темный час ночи отец стал дышать тише, а руки перестали двигаться. Матушка укутала его одеялом, и лицо ее стало спокойней. «Теперь он сможет немного отдохнуть», — удовлетворенно сказала она. Я вышла во двор, который примыкал к дому соседей, принести еще чая Ибрагиму. Он пересел на подушку около ткацкого станка с бирюзовым ковром, который я еще не закончила. Недавно моя матушка продала этот ковер странствующему торговцу шелком по имени Хасан, который намеревался вернуться за ним позже. Но источник, из которого я получила бирюзовую краску, так понравившуюся Хасану, все еще оставался потаенным, известным только мне и отцу. Даже сейчас лицо мое покрывалось краской стыда, стоило мне вспомнить, как встревожил отца мой визит к Ибрагиму. Я продолжила свое бдение около отца. Может быть, скоро эта ужасная ночь закончится, и новый день принесет нам неожиданную радость. Глаза моего отца откроются, или он сможет принять лекарство. А потом, когда ему станет лучше, мы снова пойдем на прогулку в горы и будем петь вместе. Ничто бы не обрадовало меня сейчас больше, чем снова услышать, как он нескладно поет». В течение всего утра не было слышно ни звука, кроме журчания реки молитв Ибрагима. Я чувствовала, как тяжелеют веки. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я проснулась, лицо отца по-прежнему было спокойным, и я снова уснула. На рассвете меня успокаивал прервавший тишину звонкий щебет воробьев. Они напомнили мне о птицах, которых мы слышали во время прогулок. Мы тогда останавливались, чтобы посмотреть, как они собирают прутики для гнезд. Снаружи послышался скрип телеги, и это разбудило меня. Люди выходили из своих домов к дневным трудам, шли к колодцу, в горы или на поля. Ибрагим все еще читал молитвы, но его голос был сухим и хриплым. Матушка зажгла лампу, которую она поставила у подстилки, Отец не двигался с тех пор, как заснул. Матушка поднесла пальцы к его ноздрям, чтобы проверить дыхание. Пальцы задержались у ноздрей, дрогнули, потом опустились к приоткрытому рту. Затем они снова поднялись к ноздрям и застыли в воздухе. Я наблюдала за матушкой, пытаясь по ее успокоившемуся лицу увидеть, что она нашла дыхание, но она не смотрела на меня. Она запрокинула голову, и тишину разорвал ужасный вопль. Молитва оборвалась, и Ибрагим бросился к отцу, проверил его дыхание, затем опустился на корточки и обхватил голову руками. Матушка кричала все громче и громче, рвала на себе волосы. Ее шарф упал и лежал теперь около отца. Он остался завязанным и сохранил форму ее головы. Я схватила руку отца, потерла, но она никак не желала согреваться. Когда же я подняла ее, ладонь безжизненно повисла. Морщины на его лице казались шрамами, полученными в сражении со злым джинном. Я испустила всего один короткий резкий крик и упала на тело отца. Кальсум и матушка оставили меня лежать несколько минут, а потом Кольцум ласково увела меня. И я, и отец знали, что скоро нам суждено расстаться, но я всегда думала, что это я уйду от него в свадебных серебряных украшениях, слыша его благословение. Первые дни после смерти моего отца — были черными, но последовавшие за ними оказались еще черней. Этим летом от нашей семьи некому было убирать урожай, поэтому мы получили очень мало зерна из отцовской доли, хотя его друзья старались быть милосердны к нам. Зерна было недостаточно, чтобы менять его на топливо, обувь, краски и шерсть. Нам пришлось продавать коз, а это означало, что теперь у нас не будет сыра. Каждый раз, когда мы отдавали козу, моя матушка плакала. К концу долгих теплых дней наши запасы стали уменьшаться. По утрам мы ели хлеб, испеченный матушкой, с сыром или с простоквашей, которые приносили нам жалившиеся соседи. Но наш ужин становился все более скудным. Скоро мы даже перестали думать, можно ли съесть кусочек мяса. Матушка начала продавать вещи отца, чтобы купить еды. Сначала ушла одежда, потом обувь, его челмы, а затем и бесценная трость. Другие люди обычно обращались за помощью к семье. Но, к сожалению, ни у меня, ни у матери не осталось близких родственников. «Мои бабушки и дедушки умерли, когда я была совсем маленькой, я даже не помнила их. Два брата матери были убиты в войне с турками, сводный брат и единственный родственник моего отца, Гастахам был сыном деда от первой жены. В молодости Гастахам переехал в Исфахан, и мы ничего не слышали о нем последние шесть лет. Пока не начались холода, Мы жили на тонком куске хлеба и маринованной моркови, которая осталась с прошлого года. Каждый день я ощущала голод, но знала, что матушка ничего не может поделать и потому старалась не говорить ей о болях в животе. Я постоянно чувствовала себя усталой, и дела, которые раньше были очень простыми, например, принести воды из колодца, сейчас казались невыполнимыми. Единственной нашей ценностью был мой бирюзовый ковер. Вскоре после того, как я закончила бахрому, Хасан, торговец шелком, вернулся, чтобы забрать его. Хасана испугали наши черные одежды, и он поинтересовался, от чего мы в трауре. Узнав о случившемся, он спросил, не может ли чем-то помочь. Моя матушка боялась, что мы не переживем холодную зиму, И попросила торговца, когда тот вернется в Исфахан, найти Гастахама, нашего единственного родственника, и рассказать ему о нашем горе.